Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Марина Суржевская. Имя Шторма. Глава первая. «Свет!» — сказал Этан Грей, и под потолком плавно разлилось белое сияние крошечных встроенных ламп. В его спальне, расположенной высоко над землей столицы Конфедерации, было настолько тихо, Что даже полет мухи показался бы оглушительным голым истребителя. Но в привилегированном небоскребе не водилось мух мух, тараканов или других вредителей, способных нарушить покой уважаемых постояльцев. Здесь было тихо, чисто, красиво и очень, очень дорого. Командор моргнул и посмотрел на свое тело, укрытое тонким синим покрывалом. Посмотрел, пытаясь понять, какие сюрпризы ожидают его этим утром. И выдохнул, отбросив одеяло. Внезапный приступ ярости накрыл так резко, что Эттон не успел подготовиться. Он слетел с кровати, упал на четвереньки и зарычал, молотя правой рукой по светлому паркету. Левую руку командор не чувствовал, хотя и опирался на нее. Пальцы побелели, словно это была не живая плоть, а ледяной мрамор. И изморость этим утром продвинулась еще выше, почти до локтя. Подарок проклятого варвар Хёга. Командор со свистом втянул воздух и заставил себя успокоиться. Ярость никуда не делась. Но Эттон свернул её внутри себя колючим жгутом, крепко-накрепко. Свернул и закрыл в глубине своей сущности. Никто и никогда не заподозрил бы сдержанного командора в подобных приступах. В злости, раздирающей его грудь, в ненависти, выжигающей сердце. Впрочем, никто не поверил бы даже в то, что у командора Этана Грея вообще есть сердце. Встряхнувшись, хозяин апартаментов на 130-м этаже встал и отправился в душ. Скрипнул зубами, когда в спину ударили холодные струи, но даже не подумал сделать воду теплее. Некоторое время стоял неподвижно, тщательно отмеряя вдохи и выдохи. Это помогло, как всегда. И уже спокойнее командор снова взглянул на свою левую руку. Да, изморози стало больше. Пальцы двигались, рука работала, но полностью утратила чувствительность. И ни один профессор, ни одно светило от медицины не могли объяснить происходящее. «Это за гранью наших знаний, командор», запинаясь, произнес один из них при последнем визите Грея. Все посещения командора были строго секретными. Из-за разглашения тайны профессорам грозили пожизненные сроки, в самой страшной тюрьме Конфедерации. Возможно, поэтому на командора разведки светила медицина смотрели с опаской. Впрочем, к такой реакции на свое появление Грей привык. Это за гранью нашего понимания. В вашем организме происходят неизвестные нам изменения. Эпители, сосуды, кровь, даже молекулярная решетка — все стало иным. Но мы не можем это объяснить, а тем более остановить. Для нашей науки такие изменения — Нечто совершенно новое. Мы могли бы начать исследования, провести опыты, наблюдать, но... Достаточно, — оборвал тогда Грей, разворачиваясь к выходу. В глубине души он с самого начала знал, что никакие исследования и опыты не помогут. Наука Конфедерации не способна остановить то, что сотворил с командором варвар. Встряхнувшись, но не вытираясь, Грей провел ладонью по волосам и покинул душевую, оставляя на полу влажные следы, которые тут же испарялись. Мужчина прошел в комнаты. 200 квадратных метров функциональной чистоты и эргономики. Встал напротив черных окон, протянувшихся от пола до потолка, и произнес. Светопроницаемость. Стекла начали медленно светлеть. Словно чернота таяла на их безупречно чистой поверхности, пока не исчезла полностью, сделав окна совершенно прозрачными. Над столицей Конфедерации вставало солнце. Оранжевые лучи, мягко золотили башни из стекла и железа. С высоты 130-го этажа столица лежала как на ладони. Великолепные, возносящиеся к небесам небоскребы, отражающие зеркальными гранями солнечный свет. Ровные стрелы магистралей и проспектов, аккуратные полоски парков и лаконичные арки чугунных мостов. В каждом квадратном метре удобство, комфортабельность и четкая выверенность линий. Красота усмиренной природы, великолепие, созданное прогрессом. Командор заложил руки за спину, с удовольствием взирая на город у своих ног. Это его мир, его конфедерация. Словно в насмешку где-то внизу у земли, которую даже не видно с высоты 130 этажа, хлопнул ящичек с фантомным огнем. Двое парней и девушка, оглядываясь, чтобы не попасть на глаза патрулю, подожгли толстый шнур и, пряча лица под капюшонами, Бросились к густым зарослям аллеи. Огонек с шипением дополз до основания ящичка, и тот хлопнул. Одну невыносимо долгую секунду ничего не происходило. А потом в небо взвился огненный дракон. Огромный ящер, взлетев в небо, завис прямо напротив командора Этана Грея. Словно насмехаясь, словно издеваясь, черный дракон махал крыльями и выпускал дым, Напротив чистых окон небоскреба. Конечно, чудовище было не настоящим, всего лишь иллюзия, созданная огнем и дымом, подделка, невинная забава. Но от вида этого существа, пусть и нереального, командор снова потерял контроль над своей яростью, совершенно забыв, что он голый и мокрый после душа. Грей обеими руками ударил в непробиваемое стекло своих апартаментов. Ненависть снова развернулась внутри. Горячая, живая, огненная, как проклятый фантом, уже тающий в небе. Ненависть к фьордам, к варварам, ко всему миру за туманом. Два месяца назад командор показал конфедерации оскаленную морду фьордов. Явил чудовище, обитающее там. Проклятую программу переселения, наконец, закрыли. Но, Но вместо уважения, почитания и благодарности, командор увидел совсем иную реакцию. Люди, которых Грей желал спасти, не хотели быть спасенными. И совершенно неожиданно возник почти культ проклятых хёгов-драконов. Патрули уже несколько раз разгоняли митинги, требующие возобновить программу переселения и дать людям возможность посетить фьорды. Идиоты! Сумасшедшие тупицы! Массмедиа, медиа подконтрольные властям, драли глотки, чтобы нагнать страха и внушить населению ужас и отвращение к фьордам. Но, кажется, это мало помогало, лишь усиливало интерес к миру за туманом. И вот такие фантомные драконы уже не первый раз взмывали в небо над столицей конфедерации. И это несмотря на запрет, введенный властями, несмотря на то, что за подобное грозит заключение почти на год. Проклятые, проклятые фьорды! Какой силой вы обладаете, что даже те, кто никогда вас не видел, стремятся к вам? «А те, кто видел, сходят с ума не в силах забыть? Что за магия, разлета во влажном воздухе, наполненном запахами мха и соли? Что за власть кроется в озерах и скалах, не позволяя жить, не позволяя очнуться от этого наваждения?» «Проклятые фьорды!» «Ненависть к вам сводит с ума. Она похожа на одержимость!» Фантомный дракон растаял в воздухе, но командор не мог остановиться. Он колотил по стеклу снова и снова, пока... пока под левым кулаком не расползлась паутина. Пока непробиваемое стекло не треснуло. Осколки брызнули в разные стороны, впились в обнаженное тело мужчины, и он пришел в себя. Ошарашенно глянул вниз. Между ним и бездной 130-го этажа больше не было преграды. Он разбил ее, Разбил кулаком, похожим на белый мрамор. Где-то в пункте безопасности уже разливалась сирена, оповещая о нарушении целостности. Беспрецедентный случай. И уже через пару минут апартаменты наводнят сотрудники безопасности. Командор сделал медленный шаг назад. И ещё один. С его тела капала кровь. В груди бедра впились мелкие осколки стекла. Грей взял со столика полупрозрачный телефон, провел по экрану. И когда связь установилась, рявкнул. «Я разве не ясно выразился?» «Никаких драконов!» «Так почему прямо в центре столицы кто-то запустил фантом?» «Найти нарушителей! Немедленно!» На том конце начали что-то говорить, но командор уже отключился и посмотрел на свою левую руку. На белый, как лед кожи, не было ни единого пореза. Спустя два часа, когда ошарашенные сотрудники безопасности запустили программу восстановления стекла, и крошечные механические пауки начали наслаивать чешуйки прозрачной субстанцией, чтобы залатать повреждения, Эттен Грей уже был в своем кабинете, в здании госбезопасности. Собранный, аккуратно причесанный, в привычном сером мундире. Сейчас никто не заподозрил бы в этом человеке склонности к неконтролируемым приступам злости. Единственной деталью, выбивающейся из общего образа, была перчатка на его левой руке. Напротив командора сидел человек в плаще. Капюшон привычно прятал его лицо. Варвары закрыли проход через туман. Из-под темной ткани голос доносился гулко и хрипло, словно гость был простужен. «Я пока не вижу возможности попасть на фьорды. А ведь вас рекомендуют как человека, для которого нет невозможных заданий». Позволил себе Талику насмешки командор, но его гость даже не шелохнулся, и Грей вновь стал серьезным. Я нашел выход. Вероятно, единственный. Мои люди доложили, что завтра варвары откроют тайный проход для сестры Андерса Эриксона и ее мужа. Предатель решил спрятать родственницу от глаз конфедерации. Командор усмехнулся и щелкнул пультом, зажигая висящий на стене экран. Панель показала изображение молодой темноволосой женщины и ее полноватого спутника. «Это Хельга и Бран Линдбург. Вы займете место последнего. Гость в плаще едва слышно хмыкнул. «Даже модификация не сделает меня господином Линдбургом. Лишь придаст отдаленное сходство. Этого будет достаточно», — оборвал командор. «Эриксон ждет родственников Неруальдафа. В одном из городов, Фьордов Встречать вас и вести через туман будут варвары. А они никогда не видели чату Линдбург. Естественно, в Альдафы супруги не попадут». Ваша задача — оказаться на фьордах и... исчезнуть. Это понятно? Более чем. Официальный проход на фьорды сейчас закрыт, поэтому вас встретят в ином месте. Полагаю, мне нужна спутница, но я не работаю в паре и не потерплю рядом с собой соглядатая, так что не думайте навязать мне кого-то из вашего ведомства. Я знаю ваши условия. Командор нажал кнопку коммуникатора. «Краус, выведи на мой экран изображение девушек, находящихся сейчас под следствием». «Параметры. Возраст от двадцати до тридцати лет. темные волосы, светлые глаза, сухощавые. Срочно!» «Да, командор», — ответил коммуникатор и на несколько минут замолчал. Потом экран мигнул, на нем появились сигналистические фотографии арестантки. В анфас и в профиль. На них была молодая брюнетка. Минуту мужчины рассматривали изображение. Девушка выглядела одновременно испуганной и дерзкой. Возможно, из-за длинной косой челки, выкрашенной в яркий синий цвет. Лицо с резкими скулами и широко расставленными светло-серыми глазами казалось слишком волевым, чтобы быть миловидным. В левой брови и ноздре девушки сверкали камушки. Гость командора едва слышно хмыкнул. Коммуникатор снова ожил. «Наиболее подходящий вариант. Миранда Коллинз, 24 года». Родилась и до 12 лет проживала в Акламе с родителями и двумя братьями. После гибели старшего брата семья перебралась в столицу. Миранда и ее младший брат Алекс являются студентами спортивного университета. «За что задержана?» — оборвал командор. «Хулиганство и нарушение статьи 206, пункт 10. Сегодня утром задержанная запустила огненного фантома в виде дракона. Прямо посреди города. Ее подельники сумели скрыться от прибывшего патруля». «Так это она запустила в небо Хиога?» — подался вперед Этан Грей. И вдруг расхохотался, что было ему совершенно несвойственно. «Но надо же! Богиня возмездия сегодня необычайно быстра на расправу!» — оборвал он смех и суховелел. «Арестованную доставить в Центр госбезопасности? Немедленно! Приказ принят, командор!» Этан Грей откинулся на спинку кресла. Его спутник смотрел на экран, Но вопросов не задавал. Тебе понравится мира. Оторвемся не по детски мира, говорил мой чокнутый брат и его такой же чокнутый друг. Не будь занудой мира. Давай развлечемся. Развлеклись. Алекс и Джет сейчас уже пьют чай на кухне их маленькой съемной квартирки и веселятся, вспоминая это утро. А вот я сижу в тесной камере, смотрю на крошечное окно с железными прутьями и не могу поверить, что все это реально и что я действительно оказалась за решеткой? «Эй, сестренка, это будет весело!» — убеждал меня Алекс. Теперь я могла бы ему сказать, что это совсем не весело. Вот ни капельки. Нет, запускать фантома оказалось забавно. И когда призрачное чудовище взмыло к верхним этажам небоскреба, даже дух захватило. Но вот на этом все развлечение и закончилось. Алекс и Джет со всех ног ломанулись к кустам. А я вот замешкалась. Парящий над головой дракон завораживал. Конечно, я и раньше видела огненных фантомов. Здесь, в столице, на праздники их запускают целыми пачками. Даже в окламе развлекают публику подобными представлениями. Огненные птицы и звери, колесницы и люди несутся по воздуху, вызывая восторг у зрителей. Но с некоторых пор во всех городах стали взлетать к небесам не звери и птицы, а драконы. Вот и брат поддался этой лихорадке, охватившей всю конфедерацию. Я потерла лоб и снова обвела взглядом узкую конуру с двумя рядами скамеек. На противоположной стороне дремала жутковатого вида женщина. Рядом высилась какая-то куча тряпья. От нее так сильно разило вонью, что в первые минуты за решеткой я думала, умру от одного лишь запаха. Я стиснула зубы. Вот бы Алекс посидел тут и подышал тюремными ароматами. Может, это отбило бы у него желание безобразничать. Но мой везунчик-брат, как всегда, успел смыться. А все наказание достанется мне. Так бывало и в детстве, когда Алекс разбивал кувшины и тарелки, пачкал одежду или пугал соседскую старушку Анну, а потом смотрел с невинным лицом и без малейшего сожаления сваливал все на старшую сестру. Удивительно, но даже родители, знающие пакостливую натуру Алекса, все равно ему верили. «И вот зачем я ввязалась в эту авантюру? Вот зачем?» Я притиснулась ближе к окну, стараясь дышать ртом. «Может, все дело в Джете в том, что он мне нравится? Пожалуй, даже больше, чем нравится?» И когда Алекс начал рассказывать о новой забаве, я не смогла убедить брата оставить эти глупости. Хотелось выглядеть перед Джетом смелой и рискованной. Я скривилась от собственной глупости. Алекс и Джет познакомились в университете, и сразу стали лучшими друзьями. У обоих была тяга к лихим авантюрам и розыгрышам, так что два красавчика постоянно ставили на уши все учебное заведение. Не вылететь в первый же семестр за свои развлечения им помогли лишь выдающиеся спортивные таланты. Оба выступали за сборную университета по плаванию и всегда брали призовые места. Куча тряпья зашевелилась, развернулась, и вонь стала такой невыносимой, что я закашлялась. «Девушки!» «Дымка не найдется», — Сепла пробосила куча оказавшейся мужчиной. Ну, вероятно, мужчиной. Он был настолько грязным, что сказать точнее вряд ли возможно. Я вскочила и прилипла к стене, надеясь дотянуться до окна. Но это не помогло. Не в силах больше выносить помойное зловоние, я рванула к решетке и забарабанила по ней. «Выпустите меня!» — заорала я в глубину тюрьмы. «Я ничего не сделала! Да это был всего лишь огненный фантом! Просто забава! Вы не имеете права держать меня здесь!» Из полумрака показался мужчина в форме. «Миранда Коллинз, на выход!» — объявил он, и я чуть не взвыла от радости. «Да куда угодно, только бы подальше от этого убивающего запаха!» Железная дверь лязгнула и открылась. Я вылетела в коридор. «Следуйте за мной!» — велел законник. Я послушно и почти в припрыжку понеслась за быстро удаляющимся мужчиной. Конечно, как и все, я слышала сплетни о фьордах. Пару месяцев назад по всем каналам показывали огромного дракона, взлетающего над домами. Ох, что тогда было? Конфедерация словно с ума сошла. Все говорили о драконах. Спорили, перекрикивали друг друга. Нам грозит гибель от внезапно обнаруженной формы жизни? Это подделка и провокация? Опасны ли фьорды? Что случилось с переселенками? Разговоры не умолкают по сей день, а споры лишь разгораются. Наш мир разделился на тех, кто верит в существование драконов, и тех, кто считает это очередной липой. Видео почти сразу нарекли подделкой, свидетели исчезли. А кто не исчез, тех признали сумасшедшими. На каждое доказательство приводилась куча опровержений. Вслед за первым шокирующим видео в сети Конфернет Появилось сразу несколько похожих и тут же подробный отчет. Как создать подобный ролик с дополненной реальностью? Как создать реалистичного дракона? В конце концов, мы живем в мире, где каждый школьник умеет монтировать видеоролики со всякими монстрами. Что уж говорить о профессионалах подобного дела. Поэтому никто не знал, чему действительно стоит верить. Власти конфедерации отмалчивались и ограничивались сухим. Идет разбирательство, данные не разглашаются. Единственное, что стало известно наверняка, программу переселения на фьорды решили временно остановить. До выяснения подробностей дела. Еще одно сухое постановление. Об этом я знала, потому что за туман собиралась знакомая из университета. Она грезила загадочным затерянным миром и истово верила в то, что там и правда живут драконы. Я на ее восторженные вопли лишь головой качала. А еще в конфедерации появился новый культ. Кажется, эти ненормальные назвали себя «дети драконов». И теперь повсюду развешивают изображения монстров, клеят оскаленные морды на свою одежду, носят рогатые маски и запускают в воздух крылатых фантомов. Мой брат и его друг вступили в культ ради забавы. Они надо всем этим потешались, но, конечно, не могли упустить подобное развлечение. Я же относилась к новостям и ажиотажу вокруг фьордов довольно прохладно. Пожалуй, даже не совсем верила в происходящее. Уж слишком нереально все это выглядело. К тому же у Алекса и Джета на носу были крупные соревнования по плаванию. И я делала все, чтобы разгильдяи об этом не забывали. Из нас троих некое понятие о дисциплине имелось лишь у меня. Зато все награды и призовые кубки у парней. Хотя Алекс говорил каждый раз, что его победа принадлежит нам обоим. Но я никогда в это не верила. Так что вся эта шумиха вокруг фьордов и хьогов прошла мимо моего сознания, зацепив лишь краешком. В конце концов, фьорда далеко, а реальная жизнь — вот она. И жить надо ею, а не глупыми сплетнями и невероятными газетными заголовками. Да и вообще, скоро ведь соревнования. Вспомнив о них, я чуть не взвыла. Сейчас Алекс и Джет должны отрабатывать свою технику, а я находиться рядом, а не бежать по серому бетонному коридору, который ведет меня... А, кстати, куда он ведет? Коридор закончился еще одной дверью. И здесь на меня надели наручники. Я в панике уставилась на мигающий индикатор. Говорят, если отдалиться от сопровождающего законника, то лезвия браслетов выдвигаются и. Послушайте, я не понимаю, куда вы. Я не уполномочен с вами общаться, госпожа Коллинс. Пожалуйста, сохраните спокойствие. Вам все объяснят. Что объяснят? Кто? Законник молча открыл дверь на улицу и меня втолкнули в стальную коробку, перевозящую преступников. Ехали мы недолго. Я снова выбралась на улицу, и, моргая, увидела высокое здание без каких-либо вывесок или табличек. Куда меня привезли? Что происходит? Зачем мы здесь? Следуйте за мной. Ладно. Я повыше задрала подбородок. Ну, не казнят же меня за этот фантом, в самом-то деле. Я полноправная гражданка конфедерации. У нас есть законы. Все будет хорошо. «Да, я слышала что-то о запрете на подобные действия, на изображение драконов и все такое. Но раздери меня, демоны. Это всего лишь шалость. Я никому не причинила вреда. И, видимо, мне выпишут штраф. Возможно, даже с занесением в рекомендательный лист. Сообщат родителям и в университет. Первые наверняка лишат нас с Алексом карманных денег, а вторые повесят мою фотографию на доску позора. Я приуныла». Висеть на позорном столбе даже в виде собственного портрета совсем не хотелось. И не видать мне теперь нового артфона. Вот точно не видать. После такой выходки родители отберут и старый. И зачем только я послушала Алекса? Вслед за сопровождающим я вошла в просторный кабинет. В кресле сидел мужчина в серой форме, напротив еще один в плаще с капюшоном. Но я не успела удивиться его одеянию. Серая кинул меня внимательным взглядом и кивнул. И тут же мне в плечо впилась игла. «Что?» — сказала я, и на этом отключилась.